Глава восемнадцатая. Кира. Тихо так, аж в ушах звенит. В спальне прохладно, задёрнуты шторы, спи не хочу. Но я почему-то открываю глаза, ни свет ни заря, и долго ворочаюсь, комкая простыни. Не получается поймать дзен, зудит что-то за грудиной. В телефоне четыре неотвеченных сообщения от Павла и ни одного от Никиты. Лебедев держит слово и не тревожит меня в честно выторгованный отгул. А может, просто свыкается с мыслью, что он отец практически взрослого ребёнка. Семь лет — это всё-таки не шутки? Немного поворочившись, я окончательно прощаюсь с ускользающей дремотой и выбираюсь из кровати. Ныряю в длинный атласный халат тёмно-синего цвета и на цыпочках крадусь в кухню, тщетно надеясь на неспешный завтрак в одиночестве. Доброе утро, дочь. Подскочившая раньше петухов мама встречает меня долгим сверлящим взглядом и возвращает внимание плите. Переворачивает успевший подрумяниться на тонкой сковороде блин и многозначительно хмыкает. Насупленные брови, сжатые в одну линию губы и прямая, как палка спина, выражают крайнюю степень неодобрения. «Доброе утро, мам». Выдаю после недолгого молчания и иду к холодильнику, чтобы налить себе ананасового сока. Ледяной он приятно щекочет горло и падает вниз, остужая горящие внутренности. «Как спалось?» «Нормально». Одна сложно отвечает мама и с гулким шлепком кладет маленькое солнце в тарелку. Ее движения четкие и вместе с тем какие-то рваные. Половник дзинькает опиалу, лопаточка стукается о керамическую подставку. Она, наверное, очень переживает. «Только мне больше не пять и не девятнадцать, чтобы показательно каяться и добиваться ее благосклонности». «Хорошо». Поведя плечами, я убираю тетропак обратно в холодильник и на скорую руку сооружаю себе парочку бутербродов. Насыпаю в кружку растворимый кофе, заливаю его кипятком и с блаженством тяну ноздрями дурманящий аромат. «Опять травишься этой химией?» «Мне нравится». Снова пожимаю плечами, переставляю посуду на стол. Устраиваюсь с краю, забивая на традиционное бабушкино «не сиди на углу, замуж не выйдешь». Вгрызаюсь в свежий бородинский и морально готовлюсь к новому раунду. Успеваю нарастить щиты и поднять забрало, но всё равно морщусь, как только мама седлает любимого конька. «Кира, дочка, зачем ты отталкиваешь Пашу? Он ведь такой положительный, не пьёт, не курит». «Хочу добавить...» И при слове «задница» падает в обморок, но вовремя прикусываю язык и прячу нос в чашке. Гипнотизирую темно-коричневую жидкость. Терпеливо выслушиваю все, что хочет озвучить мама, как и подобает примерному ребенку. У него нет громоздкого багажа за спиной, никаких разводов, элементов, детей от первого или второго брака. Идеальный мужчина, и кредитная история у него такая же идеальная. «Что?» Но он так и не поладил с Митей. Проглотив десяток ядких комментариев в адрес Павла, я трусливо прикрываюсь медвежонком, хоть дело вовсе не в нём, а во мне. Это меня не торкает в присутствии Паши. Кровь не несётся по венам на бешеной скорости. Сердце не подпрыгивает к горлу и не разбухает там до невероятных размеров. Пальцы ног не поджимаются. «Поладит». Дай ему немного времени. Не хочу, мам, Произношу не громко, но твёрдо. Не планирую ни на шаг сдвигаться с занятых позиций. Наши с Павлом отношения на паузе. И чем больше я думаю о новом свидании, тем сильнее мне хочется поставить точку в этом романе. Не давать никому лишних надежд, не питать иллюзий. Не использовать невиновного ни в чем Пашу как пластырь, наклеенный на не конца зарубцевавшуюся рану. «Опять дуришь? Ждешь, что в кинется, разводится и к тебе прибежит, раз узнала «Мама! Что, мама?» «Никита здесь ни при чем. «Конечно!» Скептически выдыхает мама и продолжает готовить в кромешной тягостной тишине. Я же торопливо заканчиваю завтраком, мою тарелку и ретируюсь в душ. Чтобы там встать под прохладные струи воды и смыть с себя весь сумбур, туманищий рассудок. Пока я ожесточённо тру кожу полотенцем и скручиваю непослушные волосы в тугой жгут, Митя успевает проснуться налопаться блинов со сметаной и поблагодарить бабушку. Выскочив в коридор, он радостно подпрыгивает и утаскивает меня во двор». И всё-таки классно, что я столкнулся с Ванькой на тренировке. В школу ходить не надо». Устроившись рядом со мной в гамаке, натянутом между двух яблонь, заговорщическим шёпотом сообщает сын. «Я же прячу лукавую улыбку и отрешённо растрёпываю его отросшую шевелюру. Не ругаюсь и не читаю аннотации о том, что нельзя пропускать занятия. Пусть наслаждается беззаботным детством. Повзрослеть он всегда успеет». Болтая обо всяких мелочах с медвежонком, я не замечаю, как пролетает несколько часов, и солнце методично приближается к зениту. Дышу полной грудью, наслаждаюсь внеплановым выходным и еле уловимо вздрагиваю, когда вибрирует лежащий рядом телефон. От чего-то волна озноба прокатывается вдоль позвоночника. Мурашки организуют бравурный марш. Кровь приливает к щекам. Так мой организм реагирует на вторжение Лебедева. Никита. «Привет. Как дела? Как Митя?» Кира. «Привет. Он в порядке. Спасибо». Никита. «Я приеду после шести». Кира. «Нет». Никита. «Маришка по тебе скучает. Спрашивает, когда ты приедешь к нам в гости. Ты же не можешь отказать ребенку?» Кира. «Это нечестно, Лебедев». Нажимаю «Отправить сообщение» и никак не могу унять дрожь, поселившуюся на кончиках пальцев. Лихорадочный блеск глаз тоже не получается стереть. Вон даже медвежонок замечает произошедшие со мной изменения. «Мам, ты покраснела. Всё хорошо?» «Всё в порядке, сынок. Просто немного душно». Прижимаю Митю к себе и жадно тяну носом воздух пытаюсь насытить лёгкий кислородом и начать трезво рассуждать. Только паника не желает отступать. Липкими щупальцами опутывает моё тело и тянет энергию изнутри. Что, если медвежонок возненавидит меня за то, что я скрыла правду о его отце? Что, если он никогда не простит? Как махровый мазохист, я медленно, но верно убиваю себя этими вопросами. На негнущихся ногах бреду за в дом и ненадолго запираюсь в ванной, залипая на собственное отражение. Из зеркала на меня смотрит взволнованная девчонка с искусанными губами и неровными свекольными пятнами, прилипшими к коже. Он поймет. Он умный, взрослый, чуткий. Он все обязательно поймет. Повторяю несколько раз эту незатейливую мантру, прежде чем вернуться к маме с Митей. Делаю несколько глубоких выдохов, проскальзываю в кухню и спешу занять чем-то руки. Помогаю накрыть стол, заправляю салаты из помидоров и огурцов сметаной, разливаю по тарелкам уху. Вокруг всё такое привычное и родное. Серые полотенца с золотистыми мишками, вышитыми внизу. Весёлый сервис лимонного цвета. Ажурные занавески, сквозь которые в комнату попадает много света. Часы в форме винтажного велосипеда на стене. Только я теперь другая. Обыденные вещи не приносят покоя. Стандартная схема не срабатывает. А близкие люди и вовсе воспринимаются как агрессивные раздражители. Хоккей – один из самых травмоопасных видов спорта. Облокотившись на спинку кресла, заводит любимую шарманку мама, вынуждая на с Митти синхронно выпрямиться и, как по команде, вцепиться в ложки. Раз или два в месяц она завязывает подобный разговор, и сейчас у нее есть весомый повод, чтобы попытаться прогнуть свою линию. «Кира, дочка, ты ведь знаешь, что спортсмены регулярно получают повреждения». По статистике, приведенной НХЛ, между прочим, у семи из десяти профессиональных спортсменов не хватает хотя бы одного зуба на линии улыбки. «Мам, никто не делает из мити второго Овечкина или Малкина. А челюстно-лицевые травмы, рассечения, переломы... Ты понимаешь, на что способна шайба, летящая на скорости 180 км в час?» «Не преувеличивай, мам!» «У юниоров она едва ли разгоняется до восьмидесяти!» «Я не буду забирать Митю из секции, если он сам этого не захочет!» Высекаю твёрдо и слышу, с каким облегчением выдыхает рядом сын. Отмирает, ёрзает нервно на стуле и одними губами произносит едва различимое «спасибо!» «Наверное, я иду у медвежонка на поводу!» «Но в моей памяти ещё слишком свежи воспоминания о том, как мама запретила заниматься спортивной гимнастикой после того, как я подвернула лодыжку. «Не отмахивайся от того, что я говорю. Тебя же я как-то вырастила!» И не стала профессором материнских дел. Отмечаю резонно и прячу нос в миске сухой. Порой выстраивать границы особенно тяжело. Особенно, если дело касается родных людей и их благих побуждений. Впервые за много дней стены родительского дома не лечат, угнетают. Настолько, что я неистово подгоняю еле ползущую стрелку часов и успеваю сменить три наряда прежде, чем остановить выбор на легком струящемся платье кремового цвета. Волосы закалываю в воздушный пучок, как будто я не билась над ними добрых 15 минут. Мажу губы вишневым блеском, трогаю ресницы тушью. И, конечно же, натыкаюсь на маму, складывающую руки на груди. «Куда собралась?» «Гулять», — отвечаю небрежно и пулей выскакиваю во двор следом за Митей до того, как мама учинит мне форменный допрос с пристрастием. Перевожу дыхание. Осторожно грохаю калиткой. щурюсь от яркого солнца слепящего глаза. А за воротами простирается другой мир чёрный, знакомый Ауди, поблёскивающий хромированными дисками, с упоительным ароматом сирени, ударяющим в ноздри, с облокотившимся о капот Лебедевым, насвистывающим какую-то незатейливую мелодию. Пространство между нами схлопывается с гулким щелчком, сужается до жалких сантиметров, и я не придумываю ничего лучше, чем пристально изучать Никиту и сглатывать скопившуюся во рту слюну в белой тенниске с расстегнутыми верхними пуговицами, в потертых синих джинсах, в светло-коричневых авиаторах, он выглядит до безобразия стильно и магнетически. Так что мне приходится напоминать себе, что передо мной стоит не свободный мужчина в дребезги, расколошмативший мое сердце. И вовсе он не привлекательный, посредственный, чужой. Здравствуй, Кира. Привет, чемпион. Не догадываясь о терзающих меня противоречиях, Лебедев протягивает букет из самых обыкновенных ромашек, обезоруживающе улыбается и словно ждет того момента, когда я заберу цветы и начну отрывать лепестки, бормоча пресловутое «любит, не любит». Здравствуй, Никит. Справившись с хлынувшими сквозь пробоину в плотине эмоциями, Высекаю сипло и отмираю. Стоит Маришке выскользнуть из машины и двинуться прямиком ко мне. «Здрасте, тётя Кира!» «Привет, милая!» Откашлившись, я раскрываю объятия, безотчётно треплю малышку по макушке и спешу представить её сыну. «Это Митя, мой сын!» «Митя, это Марина, племянница дяди Никиты. Приятно познакомиться!» Кивнув, произносит мой медвежонок, и в несколько шагов перемещается к Лебедеву, пока я привыкаю к новым водным, и стараюсь не думать о том, что на моем месте должна была быть Дарья. Это она должна была идти с Никитой по тропинке небольшого заброшенного парка. Она должна была любоваться гладью заросшего пруда и сетовать на то, что не взяла хлеб, чтобы покормить уток. Мне же стоило забаррикадироваться в спальне, отключить телефон и не высовывать носа на улицу. Как прошла встреча с немцами? Прекрасно. Приняли наши условия, подписали контракт и улетели в свой Мюнхен. Сообщает Никита, притормаживая рядом с облупившейся скамейкой. Прочесывает шевелюру пятернёй, стаскивает очки и убирает их в нагрудный карман. Что-то странное транслирует. Раздаёт трескучие разряды, от которых тело охватывает дрожь, кости плавятся, а мышцы превращаются в подтаявшее желе. Да и я сама сейчас похожу на вязкий липкий кисель. Дышу с перебоями, функционирую аномально. Не могу отклеить распухший язык от раскалённого нёба. Ты хорошо поработала, молодец. Зато у Лебедева и с речью, и с моторикой всё в полном порядке. По крайней мере, его ладонь с лёгкостью взмывает вверх, и пальцы непринуждённо скользят по моей щеке, пока я сражаюсь с проснувшейся гордостью. Впитываю чужое предательское тепло и с явным сожалением прерываю контакт. «Не надо, Никита, не надо!» Отступаю назад, мысленно отчитываю себя и разворачиваюсь, убегая к детям. Только жжение между лопаток не исчезает, Как бы я ни увеличивала разделяющее нас лебедевом расстояние.